Глава 14. Трофимов пил кофе из миниатюрной чашечки, изредка кидая взгляд на собеседницу. Напротив него, закинув ногу на ногу, сидела эффектная женщина лет тридцати, в светлых, не по погоде брюках и светлым же дорогом свитере. На ее губах играла легкая полуулыбка, однако синие глаза сканировали собеседника, заставляя того чувствовать себя по меньшей мере, неуютно. Он принял ее в гостиной, надеясь таким образом создать дружескую атмосферу. Множить врагов в нелегкое время глупо и опасно. Михаил Александрович, мои наниматели обеспокоены тем, что оговоренная сумма так и не была получена. Елена сделала маленький глоточек. — Бизнес не любит задержек, вы же знаете. Возникли некоторые трудности которые, могу вас заверить, в самое ближайшее время будут улажены». Он спокойно смотрел ей в глаза. «Трудности», — женщина резко стерла улыбку. «Это не то слово, которое хотят услышать люди вроде... Вы знаете, о ком я говорю. Обойдемся без имен даже в таком тихом месте. Это неприемлемо. Вы взяли на себя обязательства. Будьте добры их исполнить». Не надо говорить со мной в таком тоне. Обострение отношений, конфликт. Не надо провоцировать на грубость. Я же сказал, все будет улажено лично мной. Вам не стоит беспокоиться. Я и не беспокоюсь. Она снова улыбнулась. Беспокоиться начнут люди, когда я сообщу о ваших трудностях. Тогда с ними я и буду решать вопросы. Трофимов встал с кресла давая понять, что разговор окончен. «Если у вас все...» Лена Котова, представитель итальянской фирмы, вставать не спешила. Она вполне представляла, кто такой Трофимов и чем занимается. Знала, насколько опасен и непредсказуем этот человек. Тем не менее, руководство фирмы решило дело в пользу сотрудничества. Теперь пусть решают, как возвращать деньги. «Что ж, Михаил Александрович...» «Надеюсь, наше сотрудничество продолжится в более положительном ключе». Она протянула ему руку. «Сумма немаленькая, к тому же ждут те, кому она предназначалась. Сделаю все возможное, чтобы ускорить выплату. Буквально два дня, и все будет в порядке. Вас проводить? Я помню, где выход. Всего хорошего». Трофимов не обольщался. «Конфликта не избежать». Те, кто нанял эту бабу, только верхушка айсберга. Истинные хозяева итальянской фирмы, представители мафии, не потерпят китка. Его же нынешние действия походили именно на не слишком чистую аферу. — Ну что? — появился Вовчик. — Воюем? — Почти наверняка. — Предупреди там всех. — Сделаю. — Что думаешь, справляется мент? — Как он действует? — Мент? Водитель нахмурился. Но, по крайней мере, ходы дельные предложил. Не знаю, насколько реален шанс, что он отыщет кого-то, но стоит дать ему возможность. Тем более ничего другого пока нет. Бизнесмен покивал. Пригляди за ним. Ничего не скрывай, что спросит, ответь, мало ли. Вечером познакомлю его с Бахой, с этой сукой. Он постучал по столу не понимаю все сразу навалилось разом что такое вовчик молчал понимая что шеф говорит скорее сам с собой кто стрелял не выяснили нет водитель пожал плечами мусора там естественно перехват организовали все такое без толку никого не нашли ожидаемо никогда не умели работать ладно иди познакомься с охраной Только осторожно, сам понимаешь. Если кто-то из них задействован, не рискуй. Оставшись один, Трофимов налил себе виски, закурил и задумался. С одной стороны, никаких объективных причин подозревать Елену не было. Деньги она могла получить и так. Более того, он сам бы их отдал. Никакого криминала, все ровно. Но что-то с ней определенно не так. Может, странное впечатление от ее ледяной улыбки. Может, что-то другое. Бизнесмен привык доверять интуиции. Она не раз выводила на верный путь. Сейчас он чувствовал ее присутствие, ее беспокойство, как никогда. Елену стоит отработать по полной. Возможно, даже пообщаться в более тесной обстановке. Одно слово, и Вовчик доставит ее на объект как раз предназначенный для таких задушевных бесед а потом списать ее на производственные трудности о человеческом расходном материале трофимов привык не думать